61. один Омнино. Вполне совершенно. Я отступаю в ледяные коридоры, иду туда, где воздух теплее, на балкон. Слышится капель. Ледяная фантазия сталкивается с реальностью. Прозрачный потолок станции превращает каждую лужицу в отражение бриллиантовой россыпи звезд. Нижние и центральные районы остаются туманным воспоминанием далеко внизу. У мраморных перил пристроились знакомые мальчишка в ховер-кресле и девочка. Их отражения в больших лужах идеально опрокинуты. Капля срывается откуда-то сверху, по зеркальному миру прокатываются волны. Мальчик оборачивается и улыбается. «А, Синали! Похоже, ты нашла нас без труда! Или это мы тебя нашли?» Улыбается он просто и открыто. Носит венец, как они, но к их миру не принадлежит. Это я знаю, и это все, что я знаю о нем. Рядом кронпринцесса Лейда Эстер Дерисинимус. Ее венец светится ярко голубым, глаза зеленые, как у мальчика, но волосы у нее медь и пламя. На ней серебристое платье с лебединными крыльями, настоящими, приделанными к спине. Ради нее умерло существо. Синали, о, ты пришла, и с таким милым щеночком. «А я думала, мы увидимся гораздо позже, но и это тоже здорово. Ну же, иди сюда к нам. Сегодня ночью такой красивый вид». Мои ботинки ступают по другой шахматной доске, разбрызгивая воду на каждом шагу. Я решаю остановиться между ними. Луна устраивается у моих ног, но смотрит на мальчика и яростно бьет золотым хвостом по мрамору. «Дзынь, дзынь, дзынь». Долгое время мы молчим. «Вы обе простите меня», — вдруг говорит мальчик. «Но, кажется, я мешаю». Принцессу передергивает. «Что ты, нисколько, честное слово!» Шипя ховер креслом, он поворачивается к ней. «Не все может подождать до турнира. Ты должна поговорить с ней здесь, прямо сейчас. Но здесь же скучно!» «Это затейливая ледяная фантазия, созданная специально для нее, скучная?» Я ощетиниваюсь, а голос мальчика впервые за все время становится строгим. «Лейда!» «Ну ладно!» — тянет принцесса. «Тогда, наверное, пока...» Он поворачивается ко мне, ненадолго остановив взгляд на луне. «Спокойной ночи, Синали, и удачи завтра!» Его ховер-кресло с шипением проплывает мимо, Тепловая струя из сопла испаряет лужицу, и что-то иррациональное во мне умоляет дотронуться до его руки, взяться за нее, как держались А3 и А4. аверк кресло останавливается, и мальчик говорит. Сильное оно, правда? Это желание держаться за руки. У меня ёкает в животе. Откуда ты? Теперь я понимаю, почему ты им нравишься. Ты такая же, как они, как я. Как мы! Отчаянно вглядываюсь в его лицо, о чем это он? И тогда замечаю, пиксели в его зеленых глазах. Цветные линзы придали им оттенок королевских глаз, глаз Лейды. Он принял их глаза. Двигатели ховер кресла снова включаются. Мальчик уплывает. Той же иррациональной частицы меня грустно видеть это, и я оборачиваюсь ему вслед. «Как тебя зовут?» Он склоняет голову к плечу. «Тссссс, сердечко, не сейчас». «Сердечко, так меня называла мать. Откуда он это знает?» «Он видел память А3 и А4. Он тоже видит воспоминания в седле». «Видел мои. Это он, тот, кто присылал маргаритки и синие гиацинты, тот, кто всегда присылает цветы». Он уходит и становится тихо. Я знаю, что хочу сказать принцессе, но не знаю, как. Твой отец убил столько людей. Твой отец стольких продолжает убивать. Твой отец — причина смерти моей матери и моего отца. Принцесса, кажется, тоже растеряна, вдобавок слишком расстроена уходом мальчика, чтобы считать меня достойной разговора, но, пообижавшись и повздыхав немного, снова становится жизнерадостной. «Твой парадный мундир такой нарядный!» «Кто его сшил? Дэр Вискомп? «Нет, погоди, сама догадаюсь. Фильмарат! Определенная работа фильмарата! «Не знаю», — признаюсь я. «И мне как-то все равно». «А напрасно. Мой брат, наверное, старался, чтобы нарядить тебя. Он дал тебе подарок для меня». Она вдруг запускает маленькие ручки в мои карманы. Луна гавкает, я отшатываюсь, но она уже вытащила откуда-то конфету в бумажном фантике. «Ага, видишь, я так и знала». Те же, какие он давал мне, когда я была еще маленькой. Она сует конфету в рот, с раздувшейся, как у белки щекой, ее слова звучат невнятно. «М-м-м-м, клубничные, мои самые любимые, я молчу. Она со вздохом поворачивается к перилам. Папа говорит, плохо, что брат вернулся, но я не хочу, чтобы это была правда, мимо проплывает церковная барка. Дымок Фимиама сопровождает ее, священники окуривают палубу и нараспев читают вечерню для бедных и несчастных, страдающих в смоге милями ниже. Принцесса Лейда рассеянно потирает ладонью щеку. Папа говорит, что на других шести станциях люди поклоняются сотне богов или десяти, а некоторые не поклоняются никому или своим предкам. На минуту она задумывается, потом смотрит на меня. А священники твердят, что есть только один бог, но. разве так может быть? Мы смотрим, как светодиодные крест на барке исчезает вдалеке. Думаю, это не так просто, наконец говорю я. Мм, соглашается принцесса, потом хрустит остатками конфеты. Наверное, все не так просто. В лужице под нашими ногами дрожат звезды и тающий лед. Хотела бы я, чтобы ты познакомилась с мамой говорит принцесса. Это она про свою мать, не про Астрикс. Про королеву, слабую здоровьем и живущую затворницей. «Она нездорова, да?» «Ага, я редко с ней виделась», — она хмурится. «Потому Джи сделал ее для меня». Растерянно моргаю. «Джи — это тот парнишка?» «Сделал ее? То есть, как это сделал?» «Он сделал так, чтобы у нее случилась перегрузка в адском бегуне», И теперь я вижу ее все время, гораздо чаще, чем когда она болела. Вот только мне приходится сидеть в этом противном седле». Не веря своим ушам, я смотрю на нее, а она, наконец, хихикает. «Ой, ну и ну, вот это да! Так ты не знаешь? А я думала, брат давно тебе объяснил». «Объяснил мне что? Они не умирают. Враги!» Она встряхивает волосами и вздыхает, заметив мой недоуменный взгляд. Если их тела повреждены, они вроде как впадают в спячку, превращаются в нейрожидкость. Но если их кормить, они снова могут вырасти. А кормят их воспоминаниями, тем, что в мозге, тем, что мы даем им в седле. А при росте получается, но ну, очень много энергии. Вот что такое седло. Мы кормим их, они стараются снова вырасти и вырабатывают энергию. У меня перехватывает дыхание. Принцесса закатывает глаза. А ты думала, как работают боевые жеребцы? На старом добром электричестве его бы ни за что не хватило. Нейрожидкость же мертвая, повторяю я то, что услышала от Ракса у постели Севрита. Так говорят людям, производители боевых жеребцов, чтобы никто не всполошился. А они все еще живые, это кишащая мелюзга. Если у тебя в седле перегрузка, они съедают тебя целиком и помнят тебя, хранят тебя там. Само собой им не дают снова вырастать, потому что тогда они перестанут вырабатывать энергию. Они как детеныши, она хихикает, крошки батарейки, которые никогда не вырастут. Ее объяснения звучат несерьезно, но они слишком конкретны, чтобы не быть правдой. Из всех людей на станции, кто мог бы располагать такой информацией. Принцесса милым жестом кладет ладонь на мою руку, глядя на пустое пространство за моей спиной. Как я жду завтрашнего дня. Будет весело, правда, мама? Луна виляет хвостом, глядя туда, где никого нет.